Глава двадцать Даже не знаю, как в нескольких словах описать эти два дня. Но, учитывая, что дневник не только ради русалки создан, все же попробую. Тем более, мне кажется, ей теперь тоже нужна помощь психолога. «В общем-то, я никогда в своей жизни не был большим придурком, чем за эти сорок восемь часов. Для начала не отходил от нее ни на шаг. Стоило блондиночке удалиться хотя бы на расстояние в несколько метров, я тут же бежал следом, валяясь в истерике, что она меня бросила, не любит и вообще ей надоели наши отношения. Только мы сели за стол, планируя отужинать вкуснейшими ароматными шашлыками, которые умело, надо признать, готовил Данила» я выхватил шампур из руку лизы заявив будто не позволю портить любимую прекрасную фигуру я есть хочу блондиночка начала закипать тебе не кажется родной мой мозг в состоянии оценить вред или пользу еды знаешь что бросай свои замашки ты теперь в отношениях понятно твое тело больше не принадлежит тебе одной я имею к этому тоже отношение Закончив пламенную речь, отодвинул одну от за тарелку, на которой лежали стопкой лаваш и лепешки. Русалка, планирующая урвать хотя бы это, посмотрела на меня почти что с ненавистью. «Конечно, Антоха прав!» — тут же подключился Данила. «Видишь, как любит тебя человек! Заботится! Ценит красоту!» Друг сгреб все, что стояло ближе к блондинке, а затем сдвинул на другой конец стола, оставив лишь огурцы, помидоры и веточку петрушки с укропом грустно лежавшие на тарелке. «Слушайте, я не коза, травой не питаюсь. Все с моей фигурой отлично». Лиза упрямо попыталась отвоевать еду. Даже приподнялась, планируя вернуть тарелки обратно. «Любимая, не надо. Теперь мы все решаем вместе, потому что мы без пяти минут семья. Так вот, я решил, твое здоровье, твоя красота важнее набитого желудка. Кушай зелень, она полезна». Ухватив огурец, порезанный дольками, сунул его блондиночке в рот. Она очень удачно его открыла, собираясь ответить. «Но мне терять нечего. Из нас двоих только ты, богиня». Я взял шампур с куриным шашлыком, потому что из-за моего режима в питании друзья при очередных посиделках готовили его тоже. А потом принялся оплетать вкусное мясо, жмурясь от удовольствия. Честно говоря, ждал от Лизы продолжения скандала. Однако, она, видимо, придя к выводу, что с одним придурком справиться можно, а с несколькими тяжело, начала кушать овощи. С алкоголем произошла та же история. Заявив, что мы готовимся к рождению детей, отнял у русалки стакан с вином, отодвинул водку, убрал вискарь. «Милый, тебе не кажется, ты торопишься насчет детей?» Улыбка блондиночки становилась все более натянутой. «Конечно, тороплюсь! У нас секса как такового не было!» Подумал я, но вслух озвучил совершенно другое. «Любимая, перестань разбивать мне сердце. В момент, когда ты принесла лари я понял, да, пора. Пора сделать свою жизнь более красочной. Так что, милая, готовься. Я бы хотел сразу двоих. Год за годом. Нет, троих. Мальчик, девочка и мальчик. М -м -м -м. Всегда мечтал о большой семье. Конечно, ни о какой семье я не мечтал. «Вообще не уверен, что женюсь». Однако на Лизу в этот момент смотрел искренне, всем своим видом демонстрируя стремление заполучить личный детский сад дома. Блондинка с подозрением уставилась на меня в ответ. Минут пять мы просто молча таращились друг на друга. Она, сомневаясь, не сошел ли с ума ее малыш. Я убедительно изображая любовь. В какой-то момент Лиза, похоже, представила это будущее — Антоша Лукьянов в роли мужа и куча детишек вокруг. Судя по тому, что ее немного передернуло, подозреваю, не о таких перспективах она мечтала. Однако останавливаться на достигнутом вовсе не собирался. Как водится, за столом начались разговоры о том о Так обычно бывает в компании. Вспоминались смешные истории, веселые случаи жизни. В итоге я просто никому не давал сказать слово. Каждые две минуты требовала от русалки, чтобы она делилась воспоминаниями о своей жизни. А какой она была в детстве? А где она успела побывать? Почему ее зовут именно Лиза? «Милый, тебе не кажется, что узнавать друг друга лучше наедине, но никак не в компании?» В словах блондинки слышался отдаленно зубовный скрежет. «Она может и с великой дурью, но сегодня я однозначно ее переплюнул». «Ой, ну перестань, тут все свои, так же, пацаны?» «Ага, конечно!» Тут же подключились и Дэн, и Данила. «Нам тоже интересно узнать все о жене друга. Кстати, когда свадьба?» «Через неделю!» — гаркнул я. Не скоро. одновременно со мной ответила Лиза. Услышав мою версию развития событий, она посмотрела даже не с удивлением, скорее с испугом. «А что, зачем ждать?» «Думаю, если мы попросим твоего папу, он поможет решить вопрос с очередью в ЗАГСе». Мила, мы будем прекрасной парой!» Блондинка молча отодвинулась немного в сторону. «Хрена там!» Я тут же переместился вслед за ней. Ухватил обе ее руки и почти час не отрывал их от губ. В итоге Лиза не имела возможности даже поправить выбившиеся волосы или отмахнуться от ночного мотылька. Я держал ее ладони так крепко, что девчонке пришлось бы натурально драться ради свободы. Когда, спустя время, она все же открыто попросила оставить ее конечности в покое, я вскочил с уличного кресла, на котором мы сидели вокруг стола, а потом с криком «Как ты могла?» побежал в сторону озера. Правда, через минуту прибежал обратно и, переходя на ультразвук, принялся вычитывать русалки, будто наше отношение для нее ничего не значат. Наши отношения она растоптала и развеяла по ветру. Короче, всю вот такую чушь. Девчонки, приехавшие на отдых с друзьями, конечно, были в ауте. Как и двое знакомых пацанов. Мы не общались раньше близко, но до сегодняшнего дня Антон Лукьянов точно слыл нормальным пацаном. Сейчас же они видели конченого придурка. Но ничего, расставание с русалкой стоит утраченной репутации. Под конец вечера Лиза, не выдержав этого цирка, сбежала в дом, закрылась в спальне и через дверь заявила мне, что очень устала. Я, усмехнувшись, вернулся к компании. Теперь можно было реально спокойно посидеть и пообщаться. Утром встал пораньше. Тактично постучал в дверь комнаты, где спала блондиночка. В ответ — гробовая тишина. Видимо, она решила притвориться мертвой, лишь бы только оттянуть момент встречи со своей настоящей любовью. «Ног!» — я сорвал с клумбы гладиолус Прямо с корнем, который осыпался землей. Взял лестницу и полез через окно. Сквозь стекло было видно, что Лиза и правда замерла возле двери, прижимаясь одним ухом. Видимо, пыталась определить, ушел ли я. «Милая!» С треском распахнувшаяся створка окна и мой радостный крик подбросили девчонку на месте. «Боже! Выражение ее лица стоило миллиона!» В какой-то момент мне даже показалось, что она сейчас снесет дверь с петель и, не останавливаясь, умчится максимально далеко от загородного дома. Однако это было лишь начало дня. Я заставил русалку выйти из комнаты и потащил ее в поля. Несколько часов мы выгуливали девчонок среди березок, ромашек и пасущихся неподалеку чьих-то коз. Без остановки читал стихи, которые помнил. «А помнил я только Есенина с Пушкиным. Размышляла о нашем будущем. Потом решил, почему бы вообще не поселиться в деревне, завести живность. А что, и дети как раз вырастут на свежем воздухе?» Похоже, Лиза заподозрила в моем поведении издевательство. Как только мы вернулись в дом, а произошло это только после обеда, она первым делом поинтересовалась у друзей, всегда ли я был столь помешан на семье. «Ну да, просто затянулся период, когда Антохи разбили сердце. Однако ты...» Дэн в два шага оказался рядом с русалкой, ухватил ее многострадальные руки, которые я тискал несколько часов, прижал их к груди, а потом проникновенно, дрожащим голосом продолжил. «Ты, Елизавета, возродила его раненую душу, дала ему смысл жизни. Конечно, он никогда теперь тебя не отпустит. Вы вместе, навсегда!» От этого решительного «навсегда» блондиночку в который раз перекосила. Я же бросил другу благодарный взгляд. Судя по выражению лица Лизы, она пришла к выводу, идиот не только я, но и мои товарищи. Наверное, это нормально, когда идиоты сбиваются в кучу, им необходимо держаться вместе. Хватило русалки еще на пару часов моих любовных излияний. Потом она решительно заявила, будто ей срочно нужно домой. Мол, произошло что-то необыкновенно важное. Но не так все просто. Я сделал контрольный выстрел. Кругами бегал по двору, пинал различные предметы, попадающиеся на пути. Немного постоял среди яблонь, глядя туманным взором вдаль. Пытался даже выдавить слезу, но она, сволочь, не шла. Причина, конечно, страдания. Потому что Лизенька хочет от меня избавиться. Она меня не любит. Играли Дэн и Данила, которые то носились следом за мной, успокаивая, то сукаризны смотрели в сторону русалки. Денис даже выдал что-то типа «Ну как же так? Человек на все готов ради ваших отношений! А ты?» В итоге Лиза заявила, она всех любит, но если сейчас же ее кто-то не отвезет в город, она уйдет пешком. Я сделал трагичное лицо. Завел машину и до самого дома русалки многозначительно молчал. Когда она уже выходила из тачки, зафиналил дрожащим голосом, что ей нужно подумать над своим поведением. «Любовь не игрушка. Нельзя так жестоко к ней относиться». Блондинка не просто быстро шла от машины к своему особняку. Она практически бежала. Как только Лиза скрылась за высоким забором, я облегченно улыбнулся. «Ну вот и все. Если после такого блондиночка снова объявится, то это, конечно, просто будет аут». «Не успел отъехать», — зазвонил телефон. На экране значилось имя стажерки. «Слушаю тебя, Гелик». «Антон Львович, что вы сделали с моей сестрой? Она только что вернулась и заявила, будто вы законченный псих. Уж извините». «Ничего. Я просто полюбил Лизоньку всей душой. Необыкновенная женщина. Планирую в ближайшее время жениться». «На ком?» Евангелина, похоже, впала в ступор. «На твоей сестре, конечно». И сразу детей, сразу, чтобы она не сбежала от меня. Видишь ли, Лизенька, такое сокровище, боюсь украдут. А, ну ладно. Стажерка помолчала несколько минут, а потом отключилась. Конечно, я специально ответил Гелику именно так. Ее сто процентов попросила позвонить блондиночка, у которой все равно в голове не укладывалась картина, как нормальный мужик вдруг превратился в кретина. Решила, похоже, до конца выяснить, так ли это, с помощью сестры. «Теперь сомнений не останется». Я постучал по рулю пальцами, довольно улыбаясь. «Отлично. Судя по всему, история нашей любви с русалкой закончилась только что».